Лиза Мейтнер. Годы жизни с 1878 по 1968. Физик. Лиза Мейтнер должна была получить Нобелевскую премию. Она была исключительно талантливым физиком-ядерщиком. Почему же её имя не появилось рядом с именами её коллег, названных первооткрывателями реакции расщепления ядра? отчасти по политическим причинам, отчасти по случайности и невезению. В начале 20 века Германия была средоточием выдающихся научных умов, в число которых входила и Мейтнер. Большая часть её карьеры прошла в Берлине, где Лиза сдружилась с другими звёздами физики, в том числе с Нобелевскими лауреатами Максом Планком, Альбертом Эйнштейном, Нильсом Бором. и Джеймсом Франком. Она еженедельно участвовала в коллоквиуме, собиравшем около 40 экспертов в её области, которые рассказывали о своих новых исследованиях и обсуждали их. В первом ряду неизменно сидели тяжеловесы, среди которых по праву находилась Мейтнер. Эйнштейн называл её нашей мадам Кюри. Затем приход к власти Гитлера сделал Германию неподходящим местом работы и жизни для Лизы Мейтнер и многих её коллег-евреев. Не желая расставаться со своими проектами и берлинским научным сообществом, Мейтнер несколько лет тянула с отъездом. Летом 1938 года, поскольку на евреев налагались всё более пугающие ограничения, в том числе запрет учёным выезжать из страны для участия в конференциях, где они будут считаться представителями Германии. Мейтнер бежала в Нидерланды благодаря помощи друзей-голландцев. Она покинула Германию, где прожила 30 лет, налегке, всего лишь с двумя полупустыми чемоданчиками. Ей пришлось бросить и величайший научный проект всей своей жизни. Начатый ею в 1934 году, он в последствии приведет к открытию ядерного распада и удостоится Нобелевской премии. Мейтнер и прежде сталкивалась с противодействием. В родной Вене Лизе не разрешили продолжить обучение в школе по достижении четырнадцати лет. Однако она не позволила, чтобы эти барьеры помешали ее научному прогрессу. Когда подростком Лиза поняла, что хочет стать физиком, это желание казалось безумным. И не только из-за её принадлежности к женскому полу. Эта область науки считалась мёртвой. Глава ведомства национальных стандартов Германии однажды заявил: "В физике больше нельзя сделать ничего, кроме более точных измерений. Для физиков попросту не было работы". Стремиться в эту сферу можно было под влиянием одной лишь страсти. Мейтнер немыслила себе жизни без физики и добилась своего. Лиза Мейтнер приехала в Берлин в 1907 году и установила долгосрочное исследовательское партнёрство с Отто Ганом. Она только что получила докторскую степень в Вене и заинтересовалась работой Марии Кюри в области радиоактивности. Юди, однако, отказалась взять Мейтнер на работу. Макс Планк с предубеждением относился к идее высшего образования для женщин, но разрешил Мейтнер учиться и посещать лекции с целью углубления знаний по физике, хотя она уже была доктором наук. Мейтнер боготворила Планка. Он также со временем превратился в одного из главных её союзников. Желая большего, чем посещение лекций, Мейтнер присоединилась к Гану, химику, искавшему коллегу-физика. Гитлер вынудил их прервать партнёрство, которому сначала препятствовали факультетские правила, а врождённые к женщинам. Мейтнер разрешили ставить эксперименты с радиоактивными материалами в химическом институте, где работал Ган, но только в сыром полу подвальном помещении, бывшей столярной мастерской. с отдельным входом, а чтобы воспользоваться удобствами, приходилось идти в отель на той же улице. Мейтнер нужно было войти в курс дела в области радиохимии, что оказалось затруднительно, поскольку почти всё происходило наверху. Но она добилась своей цели. В первый год совместной работы Мейтнер и Ган опубликовали 3 статьи по радиохимии. В 1908 году, благодаря принятому в Пруссии разрешению для женщин входить в здания университетов, Мейтнер наконец позволили появляться в главном здании. Сначала Мейтнер робела, но ее уверенность в себе росла вместе с уровнем ее работ. В 1912 году Планк предложил ей стать его ассистентом в университете, и Ганн с Мейтнер перебрались в новый химический институт Кайзера Вильгельма. К 1917 году Мейтнер уже возглавляла там факультет радиофизики. В годы Первой мировой войны Иоанна и она и Ган работали для фронта. Лиза стала медсестрой и рентгенологом в госпитале австрийской армии, а Отта исследовал отравляющий газ. В перерывах между служебными обязанностями они гонялись за элементом, обнаруженным в урановой руде, из которой уже был получен актиний. Ган отвечал за химические процессы, Мейтнер за эксперименты. И в 1917 году они поймали редкоземельный элемент и назвали его протактинием. После этого открытия и завершения Первой мировой войны Ган и Мейтнер остались друзьями, но в исследованиях разошлись. С открытием радиоактивности в 1896 году и деления атомного ядра в 1917-м Физика превратилась в огромное не паханное поле. Мейднер вдруг оказался деятелем Золотого века этой науки. Химия, специализация Гана, не испытала подобного подъема. В одна тысяча девятьсот тридцать четвертом году, после многих лет отдельных исследований, Мейднер уговорил Гана воссоединиться, чтобы влиться в состязание с Энрико Ферми, Эрнестом Розенфордом и Эренжолио Кюри за открытие новых тяжелых элементов. Он согласился, и они начали бомбардировать нейтронами атомы урана, самого тяжёлого природного элемента. Мейтнер и Ган считали, что подобными столкновениями создают новые, ещё более тяжёлые и рукотворные элементы, так называемые трансурановые. В действительности они получали намного более значимый результат расщепляли атом. Но никто из них, ни Кюри, ни Ферми Не Мейтнер с Ганом не знал этого. Мейтнер и Ган несколько раз оказывались в шаге от открытия атомного распада, но, думая, что преследуют совершенно другую цель, промахивались буквально на волосок. Гитлеровские этнические чистки всему положили конец. Мейтнер пришлось бежать, и ее проект, и команда остались без физика. Они с Ганном постоянно переписывались, но им приходилось скрывать своё сотрудничество. Лиза обосновалась в Швеции, где её душила университетская бюрократия. У неё не было ни научного оборудования, ни денег на дальнейшие изыскания, а любимая работа оказалась удручающе далеко. Тем временем Ган продолжал разбивать частицы. В 1938 году он получил любопытный результат. и обратился к Мейтнер с просьбой о помощи. Может быть, вы сумеете предложить какое-то фантастическое объяснение? Ган заметил, что при столкновениях возникают не сверхтяжёлые элементы, а менее тяжёлые, примерно в половину атома урана. Во время лыжного похода в компании племянника тоже физика Мейтнер размышляла над этими результатами. Обсуждая проблему, они с племянником увидели данные в новом свете. Что если ядро атома урана не является твёрдым и жёстким, как фруктовая косточка? Что если оно скорее колышущееся, как тесто для пиццы, которое раскручивают в воздухе? Когда центр становится слишком тонким, ядро, как и тесто, разделяется, распадаясь на две неравные части: барий и криптон или рубидий и цезий. То есть на пары с суммарным числом протонов, как у урана. 92. И тут её осенило. Они вовсе не создают трансурановые элементы, они расщепляют атом. Объяснение было передано быстро, но, как в игре в испорченный телефон, части сообщения пропали. По мере распространения новостей Мейтнер, одновременно инициировавшая эксперимент и объяснившая его результат, лишилась признания. Ситуация усугубилась, когда Оттаган объявил себя единоличным автором открытия. Некоторые учёные считали даже, что один шведский физик-экспериментатор, имевший огромное влияние на присвоение Нобелевской премии в своей области, мог отнять у Мейтнер шансы на официальное признание. В 1944 году Ган получил награду без неё. После войны Лизи предложили вернуться в родные Пинаты, стать директором химического института Макса Планка, успевшего перебазироваться в Майнц. Всё ещё глубоко потрясённая жестокостью гидлерровского режима, она отказалась. Мейтнер чувствовала, что многие её бывшие коллеги не вполне понимают, в чём молчаливо участвовали. Она не могла вернуться. Хотя война и обстоятельства на какое-то время отбросили Мейтнер назад, она жила мечтой которое проникалось еще подростком. Жизнь может и не быть легкой при условии, что она не пуста. Через тридцать лет после смерти Лизы Мейтнер новый рукотворный тяжелый элемент был назван в ее честь. Мейтнерий является результатом слияния висмута и железа.